769. Мать огней йоги. Человек обучил свое астральное тело некоторым действиям и утвердил некоторые привычки. Человек вырос внутренне, и прежние обучения и привычки оказались нежелательными. Та энергия, которая была затрачена на обучение, должна и даже в более сильной степени быть потрачена на то, чтобы от них отучать. Сам научил, сам отучает. А если они укоренились очень глубоко, то и вырвать их иногда нелегко. Но вырвать надо, ибо ступени сознания не соответствует Нельзя смотреть на них как то нечто непреодолимое. Очищение идет по принципу «сам породил, само убью». Было бы лишь полное желание от них освободиться.